Глава семнадцатая. Роман. Прошло четыре дня после того, как Нина уехала, и я медленно схожу с ума. Люди, которые работают ее агентами по безопасности, отмечаются в конце каждой смены, информируя меня о Нине. Это ничего не значит, кроме того, что мне докладывают, что она в порядке. Я хочу, чтобы она была здесь. Черт возьми. Сначала я думал, что она поедет к родителям, останется на ночь и вернется утром, Но когда меня известили, что она поехала к себе домой, стало ясно, что она не вернется на следующий день. Я надеялся, что она позвонит, может быть, через день или два, но она этого не сделала. Я не хочу звонить ей сам, пока не узнаю, что Нина готова поговорить. Я облажался. Я понял это в тот момент, когда увидел, что она стоит у двери в подвал с выражением ужаса и шока на лице. Но я не ожидал, что она уйдет. Я не могу больше ждать. Хватаю со стола телефон и звоню ей. Она сбрасывает после второго звонка, не отвечая. Снова звоню, но всё, что я получаю, — это резкий ответ. «Между нами всё кончено, Роман». Она не может так поступить. Я этого не позволю. Я хватаю костыли и шагаю к двери. «К Нине домой!» Рявку я на колю и, пригнув голову, сажусь в машину. Когда мы добираемся до Нины, я беру телефон и отправляю ей сообщение. Я на улице. Внимательно смотрю на телефон в руке, думая, что она зазвонит. Он не звонит. Вместо этого приходит сообщение. «Между нами все кончено. Уезжай». «Что, черт возьми, я должен с этим делать? Стоит подняться, выломать дверь и заставить ее послушать меня? И что бы я сказал? Невозможно изменить то, что произошло. Я остаюсь в машине перед ее домом. Глубокой ночью, наконец, прошу Колю отвезти меня домой. Слишком рано». Я дам ей еще несколько дней, чтобы остыть. Затем мы поговорим. Два дня спустя приходит посылка. Что-то большое и прямоугольное, завернуто в коричневую бумагу, и мое имя написано неряшливым почерком Нины. Я кладу посылку на письменный стол, провожу пальцем по буквам, которые она написала, и начинаю разрывать бумагу. Это картина. Обнаженная женщина стоит на коленях в поле среди руины грудь угля. Ее спина выгнута назад, руки слегка подняты к грозовому небу. Ее черные волосы развиваются на ветру, часть их закрывает лицо. Длинное чернутое копье вотнуто в середину ее груди, и толстый слой красной краски тянется из раны по обношенному телу. На другом конце копья сидит стервятник и как будто ждет чего-то. Автопортрет, который она мне обещала. Я встаю и смотрю на газон под окном, пока не заходит солнце, затем возвращаясь к письменному столу. Положив локти на его деревянную поверхность, я запускаю руки в волосы и пристально смотрю на картину, замечая мелкие детали, которые я упустил в первый раз. То, как выступают вены на шее женщины, как будто она напряжена. Красные слезы падают с ее щек, черные трещины на коже груди, где копье пронзило ее дольше вокруг раны и всё тоньше и тоньше по мере отдаления от неё как будто само её тело начало разрушаться она не вернется.